Глава одиннадцатая. Скончался он на той же вилле, что и отец, в сентябрьские иды, на сорок втором году жизни, спустя два года, два месяца и двадцать девять дней после того, как он наследовал отцу. Примечание смерти тита тринадцатого сентября восемьдесят первого года. Когда об этом стало известно, весь народ о нем плакал, как о родном, а сенат сбежался к курии, Не дожидаясь и дикта, и перед закрытыми, а потом и за открытыми дверями воздал умершему такие благодарности и такие хвалы, каких не приносил ему даже при жизни и в его присутствии.